Глава 3 Знакомство. Утром под окнами моей квартиры появился тонированный джип. Из него вышел работодатель и позвонил мне. Пришлось оторваться от окна и заверить мужчину, что уже выхожу. Спускалась я два раза, так как все вещи за один отнести не получилось. Хорошо, хоть у подъезда водитель забирал мои сумки и утрамбовывал их в багажник. Я плюхнулась на заднее сиденье дорогущего джипа и вытянула ноги. «Большой босс!» А именно так я решила звать своего мужа, вольготно разместился рядом. Он искоса глядел на меня, видимо, прикидывая, всю ли квартиру я перевожу в его дом или нет. Машина аккуратно тронулась, и совсем скоро мы двигались по оживленным улицам города. Сегодня, как назло, на дорогах было много автомобилей, и мы застряли в пробке. Именно в этот момент работодатель решил завести со мной беседу. «Итак, Анастасия Михайловна», заговорил он. «Давно нам пора познакомиться». Развернулась к собеседнику и осмотрела потенциального мужа. Сегодня мужчина был одет так же строго, только сменил цветовую гамму. Вместо серых брюк – черные. Рубашка темно-синего цвета идеально подходила глазам мужчины. Две небрежно расстегнутых верхних пуговиц придавали образу некую простоту. Ну а дорогущие запонки на манжетах наоборот показывали, что собеседник не так-то прост. Даниил Владимирович представился мужчина, улыбаясь уголками губ. Видимо, мой внешний вид ему понравился. Пациент остался довольным. «Очень приятно». И после недолгого молчания добавила, «Вас дома тоже по имени отчеству называть или как?» Мужчина усмехнулся. «В нашей с вами ситуации достаточно по имени. И предлагаю перейти на «ты». Кивнула, соглашаясь. «Представляю, приезжаем на какое-нибудь мероприятие. Меня представляют гостям». Познакомьтесь, Анастасия Михайловна, моя супруга. Дорогая, будьте так любезны, пройдемте вон к тем столикам. Сдержала рвущийся смешок и постаралась сохранить серьезное выражение на лице. Но губы подрагивали в улыбке, да держалась из последних сил. так вчера я был несколько не собран. Даже твое дело толком не прочитал. Мужчина достал папку и открыл на первой странице. Настроение сразу упало. Знаете, ощущение не из приятных. «Как будто здесь и сейчас решается твоя судьба». Вот он прочитает первую страницу. «И если что-то не понравится, то остановит машину и выставит меня». Жала руки на коленях, так как почувствовала себя не так уверенно, как несколько минут назад. «С данным агентством я сотрудничаю очень давно. Честно говоря, был много раз разочарован», – начал разговор мужчина. Хотела посочувствовать, но не получилось. «Наверное, потому что работников выбираете спонтанно». Я ведь вчера только на собеседование пришла». «То есть опыта нет», — покачал головой. «Все, останавливайте. И я пошла. Мы не подходим друг другу. Точнее, я вам не подхожу. Буду лучше с собаками гулять и квартиры мыть». «Ничего. Всегда можно заменить одного человека на другого. Как раз и покажете себя», — задумчиво произнес мужчина, словно сидел один. Моему возмущению не было предела, но только никого это не волновало. Даниил без особого интереса полистал тонкую папку и положил рядом с собой. «Анастасия. Немного скривилась. Не люблю, когда называют полным именем. Расскажу о своей семье и о том, что от вас требуется». Уселось удобнее. Главное – постараться запомнить самое важное и при первой же возможности блеснуть своими знаниями. «Я бизнесмен. Не удивил. Владею домом моды в нашем городе. Удивил. Живу за городом в большом доме. «Кстати, семья у меня тоже большая. Старшей дочери 14, средней 10, младшей 7, сыну 3». У меня отпала челюсть. Я даже слышала, как она с характерным чпоком упала мне под ноги. Стесняясь спросить, «Сколько тебе лет?» Мужчина не выглядел старым. «32», — спокойно ответил он, усмехнувшись моей реакции «Ранний брак». «Это многое объясняет. Сколько ему было? 18?» «Женой я уже два года как не в браке». Дети остались со мной по решению суда. С ними занимаются лучшие педагоги и няни. Они, как и все дети, ходят в детский сад и школу. Сегодня я тебя с ними познакомлю. Задача простая. Не привязывать детей к себе. Они очень общительны. Вам потом будет сложно расставаться. Не привязываться? Игнорировать, что ли? Не замечать? Он как себе это представляет? Мужчины, прости господи, идиоты. Так может мне лучше жить у себя дома, чтобы лишний раз на глаза им не попадаться? Нет, как раз таки лучше будет наоборот. А детям что скажешь, раз я у вас жить буду? Этот вопрос меня тоже сильно волновал. Для дочерей это игра, в которой они с удовольствием примут участие. А сын у меня почти не разговаривают. Ему ты интересной не будешь, поверь. Верю, охотно верю. И понимаю, что попадаю в дурдом. Я буду одна в незнакомом доме, где происходит не пойми что. Я полгода назад поспорил со своим другом. И этот туда же. Что к концу этого месяца появлюсь на очередном показе с женой. Кстати, из кармана брюк он достал коробку. Твое кольцо. О, такого предложения мне еще никто не делал. Вот кольцо, ты жена. Открыла коробочку и чуть не уронила челюсть повторно. А он не пожалел для жены бриллиант. Колечко было в самую пору и красиво смотрелось на пальце. Ох, не так я себе это представляла, не так. В моем салоне примеришь любое свадебное платье. Сделаем несколько снимков. Развесим их по всему дому. Возражения есть? А должны быть? Есть только вопрос. Слушаю. Мужчина приподнял уголки губ. Надеюсь, паспорт предъявлять всем знакомым в качестве доказательства нашего брака не нужно? Конечно, нет. советы вообще документы с собой не брать ни на какие мероприятия. Кивнула. Мне бы не хотелось менять паспорт только лишь потому, что какой-то совершенно посторонний мужчина решил поспорить с другом. Ещё раз взглянула на сосредоточенное лицо. «Ох, наш спор с Лёшкой ещё вполне безобидный». «Вот и отлично. Итак, тебе 25 лет. Два высших образования. Оба закончила с красным дипломом. Думаю, с поставленной задачей справишься». Ключевое слово «думаю»? Но у меня выбора нет. Я как бы сама планирую спор выиграть. Придётся приложить массу усилий. На всех приемах мы будем появляться вместе. На неудобные вопросы не отвечай. Разговаривай на свободные темы. Мода, знаменитости и так далее. Хорошо ему говорить. Я Света Белого не видела вот уже как четыре года. Клуб отнимает все свободное и несвободное время. Да я даже ночевать там часто оставалась. Лишь бы успеть закончить все дела. И он просит меня поддержать разговор о моде. Может, я притворюсь глухонемой? Как вариант. Или тупой блондинкой? Очень тупой которая даже говорить не умеет и не понимает речь. Но вместо пересказа своих мыслей лишь в очередной раз кивнула. «Мода так мода. Великий Гугл мне в помощь». За разговорами и не заметила, как приехали к дому. «Как там, — сказал босс, — большой дом? Да это целый дворец в три этажа с маленькими башенками на крыше. Ворота перед нами открылись. Машина въехала на прилегающую территорию и остановилась у входа. «Добро пожаловать домой. Жена». С ехидной улыбкой проговорил Даниил. «Спасибо, муж!» – промурлыкала в ответ и вышла из салона авто. Мысленно перекрестилась и направилась к входу. Хоть бы все удалось, и я справилась с поставленной задачей. А там и домой, в уютную квартирку, к любимой машинке.